Они вернулись в дом, за столом прислуживали три лакея под присмотром дворецкого. Скатерть была расшита золотом, подавали на серебре. Но сам обед показался Хейгену так себе. Вольц, очевидно, жил один, и Киди относился равнодушно. Хейген ждал и не заговаривал о деле. И лишь когда они с Вольцем закурили толстые гаванские сигары, спросил. — Так как же? Даете вот Джонни роль? — Не могу, — сказал вольц Даже при всем желании было бы невозможно занять Джонни в этой картине. Договора со всеми участниками подписаны, и с той недели начинаются съемки. Что-то сейчас перекраивать уже не в моей власти. Хейген нетерпеливо сказал мистер вольц Когда имеешь дело с человеком, который не обязан никому подчиняться, есть одно большое преимущество. С такого рода соображениями можно не считаться. В вашей власти сделать все, что вы пожелаете. Он попыхтел сигарой. Вы не верите, что моему клиенту по силам выполнить свои обещания? Вольт сухо сказал. Я допускаю, что меня ждут неприятности с профсоюзом. Гов мне насчет этого звонил. Да как разговаривал, мерзавец? Никогда не подумаешь, что ежегодно огребает у меня сотню тысяч в запечатанном конверте. Допускаю также, что вам удалось бы отвадить от героина моего актёра, этого педрилу на ролях настоящего мужчины. Но всё это меня мало волнует, а финансировать свои картины я могу сам. Дело в том, что я ненавижу этого поганца Фонтейна. Передайте вашему хозяину. Это единственная любезность, в которой я ему вынужден отказать. Другую сделаю с удовольствием. Любую другую. Пусть только скажет. «Тогда за каким же ты чертом, подлец, меня тащил сюда, в такую даль?» — подумал Хейгин. Видно, продюсер держал на уме что-то еще. Хейгин холодно сказал. «Боюсь, вы неверно представляете себе положение вещей. Мистер Корлеоне доводится Джонни Фонтейну крестным отцом. Их связывают очень близкие». Освященные церковью отношения. При этих словах Вольц вежливо склонил голову. Хеггин продолжал. У итальянцев есть шутка. Жизнь слишком сурова, без второго отца не обойтись. На этот случай у них и существуют крестные отцы. А поскольку у Джонни отец скончался, мистер Корлеоне особенно глубоко сознает свою ответственность. Что же касается того, чтобы обратиться к вам за какой-то другой услугой, этого не будет. Мистер Корлеоне слишком щепетилен. Он никогда не попросит об одолжении того, кто однажды отказал. Вольц пожал плечами. — Жаль. Я все-таки вынужден ответить отказом. Но раз уж вы здесь, во сколько мне обойдется уладить трение по части профсоюза? Плачу наличными. Прямо сейчас. Кое-что начинало проясняться. Хеген мог уже не ломать себе голову, зачем Вольцу понадобилось так долго с ним возиться, если он все равно решил не давать джонни роль. И ничего эта встреча изменить не могла. Вольц чувствовал себя в безопасности, власти Дона Корлеона была ему не страшно В самом деле, что Вольцу боятся Дона Корлеона? с такими связями в высших политических кругах, таким козырем, как знакомство с шефом ФБР, с неограниченными средствами и неограниченной властью в кинопромышленности. Любой здравомыслящий человек, и Хейген в том числе, счел бы, что Вольц правильно оценивает свое положение. Если продюсер согласен нести потери, которые повлечет за собой забастовка, Дону к нему подобраться неоткуда, и лишь одно уязвимое место было во всех этих расчетах. Дон Корлеоне обещал своему крестнику, что тот получит роль, а Хейген не помнил, чтобы Дон Корлеоне в подобных случаях хоть раз не сдержал обещаний. Хейген спокойно сказал, — Вы умышленно. Искажаете смысл моих слов. Вам непременно хочется сделать из меня соучастника вымогательства. Мистер Корлеоне обещает вступиться за вас в конфликте с профсоюзом исключительно по дружбе, и с признательностью, что вы вступились за его подопечного. Выпускаете в ход свое влияние, он свое. Дружеский обмен любезностей, ничего больше. Однако вы, я вижу, не настроены подойти к делу серьезно. Я лично считаю, что вы совершаете ошибку. Вольт словно ждал подходящей минуту, чтобы взорваться. «Я прекрасно все понял», — сказал он. «Узнаю почерк мафии. Все гладко да сладко, а в сущности угрозы. Будем говорить на чистоту. Никогда!» Джонни Фонтейну не видать этой роли, хотя он прямо-таки рождён для неё. Ему достаточно сыграть эту роль, чтобы попасть в число великих звёзд экрана. Только ему никогда её не сыграть, потому что я ненавижу этого пакостника, этого подпевалу смутьянов и намерен вышвырнуть его из кино. И вот почему он загубил одну из самых многообещающих моих протежеев. Пять лет я школил девчонку, уроки пения, уроки танцев, уроки актерского мастерства и стратил сотни тысяч долларов. Мечтал сделать из нее звезду. Буду еще откровенней чтобы показать вам, что я не бездушный человек. Не все тут сводилось к долларам и центам. Девочка была красива, и притом том лучшие в постели я не пробовал. А уж я их перепробовал по всему свету. Но вот является Джонни со своим приторным тенарком и опереточными итальянскими чарами, и девочку поминай, как звали. Все променяла на него, а меня сделала посмешищем. В моем положении, мистер Хейген непозволительно выглядеть смешным, я должен рассчитаться с Фонтейном.